О, уважаемый Вер, я всем сердцем сочувствую вашему горю, каким бы оно ни было, и искренне готов положить все свои скромные силы на то, чтобы помочь вам вернуть благосклонность богов. Купец сладчайко улыбнулся и радушно указал вглубь дома. Я собирался отобедать, не угодно ли присоединиться? Заодно и расскажите, чем так обидела вас судьба. Брат и Вер благодарно кивнул и прошествовал в парадную комнату. Первая часть обеда проходила в молчании. А Мартурин любил потищить брюха, а брат Эвер, хотя и уступал ему по степени неприверженности подобному способу получения наслаждения, но после целой четверти пребывания на диете, основными составляющими которой была солонина и дешевое кислое вино, свинина запеченная в тесте и великолепное дожерское явно заслуживали самого пристального внимания. Наконец, когда был утолен первый голод и Эвер почувствовал, что снова способен наслаждаться тонким букетом дожерского, А Амартурин, сыторыгнув, сделал вывод, что со второй переменой блюд можно и подождать. Собеседники подняли глаза друг на друга. Несколько мгновений они оценивающие присматривались, потом напомнились и, рассмеявшись, тут же спрятали свой столь откровенное чувство за масками добродушия и благожелательности. Я вижу, вы нисколько не изменились, уважаемый Амартурин, только, по-видимому, стали еще богаче. Нынче настали сложные времена, уважаемый Вер. Но умный человек всегда найдет иные возможности для совершенствования. Тут купец хитро прищурился. Каковая мысль, как я думаю, будет не менее справедлива и в отношении вас. Оба понимающие рассмеялись. А Мартурин давно понял, что несмотря на не очень притязательный вид, Эвер сегодня занимает несравнимо более высокое положение в своем тенсионном братстве. Все, осанка, манеры, уверенность во взгляде выдавала человека уже привыкшего повелевать.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 Наконец, выдержав приличествующую паузу, купец хитро усмехнулся и вкратце его произнес: "Впрочем, деньги могут многое, особенно на акуме". Его собеседник согласно кивнул. "Но «Ну, кому об этом знать, как Неван, уважаемый". Они еще помолчали потом, а Мартурин произнес: "Восколько вы оцениваете свою заинтересованность в этом деле?". Эвер развел руками: "В этом деле я считаю более правильным положиться на ваше мнение, уважаемый".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 Амартурин всем своим обрюшшим телом изобразил непонимание. Прошу простить, но я как-то не принял во внимание, сказал Эвер, что пока не сообщил вам по какой причине мне необходимо попасть на Ситакку. Амартурин привычно натянул на лицо маску вежливого интереса, однако всем своим видом давая понять собеседнику, что потерял интерес к дальнейшему продолжению разговора.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 Естественно, к Семилонию каменотецы уже не значились в списках добычи. С тех пор ситоксы не трогают каменотецов, а галеры никогда не пристают к родному берегу после наступления темноты. Эверс вздохнул и двинулся вверх по Касагору. Проходя мимо покосившихся сараев, в которых на время зимних бур укрывались галеры, он брезгливо сморщил нос. А сараев воняло прогорклой смолой и ворванью. Конечной точкой его маршрута был храм.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 был здесь всего лишь номинальной властью и эта должность автоматически закреплялась за фактическим владельцем наибольшего числа галер. Авер вытер рот и хрипло произнес: "Спасибо, брат наблюдатель". Потом вытянулся на ложе и натянул кошну. Он уже засыпал, когда ему в голову опять пришла мысль, так часто посещавшая его в последнее время. Что же произойдет с ним, когда исчезнет измененный? Эту зиму Гром тоже провел с семьей. Евгор.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 И все же первым вопросом Югора было: "Мама, почему ты кричала?" Толла слегка покраснела, но ехидно поглядывая на Гроно, сказала чистую правду: "Это все папа. Когда он в ударе, то приходится кричать." Югор недоверчиво оглядел родителей и еще раз попробовал разобраться в происходящем: "А чего это вы такие потные?" Толла со столь же ехидной усмешечкой пояснила: "Мы вместе с папой занимались очень трудной работой." "А зачем?"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 но то ли действовало всеобщее возбуждение, то ли на толпу также сработало его детское обаяние, наповал разившее всякого, кто в первый раз видел его умненькое лицико. Но вскоре приветственные крики в его адрес стали звучать даже громче, чем в адрес его родителей. Наконец, калесница достигла временного амфитеатра, построенного у пирсов из больших кедровых бревен. Когда они заняли свои места, Толла спросила: "Ну, и где же твой флот?"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 Вдоль бортов были вывешены круглые щиты с ярко начищеными умбонами, а два ряда длинных весел мерно двигались, разбрасывая по бортам стремительно двигавшихся кораблей блестающие ожерелья брызг. Толпа невольно ахнула. Эти корабли почти ничем, кроме двойного ряда весел, не напоминали привычные очертания эллинистских дирем. Несколько мгновений над толпой висела тишина, а потом громко грянули восторженные крики. Грон улыбнулся. Да.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 Грон поднял окуляр, к глазу ребенка закрыв другой своей ладонью. Ой, папа, как они близко! В этом мгновении Униремы достигли входа в гавань и от прохода между молами послышался мерный звон бронзового била, которым ботсманы задавали гребцам атакующий темп. Толпа ахнула. Униремы за десять гребков набрали максимальную скорость и помчались к берегу, слегка приподнимая нос при каждом гребке. Люди восторженно заорали. Униремы.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 Толпа на мгновение замерла, а потом из десятков тысяч глоток вырвался в восторженный вопль, затмивший все, что было истергнуто ранее. Грон рассмеялся: Хе -хе -хе, "Ну, сегодня в Гамгор произошел самого себя. Пожалуй, я бы не смог придумать ничего столь зрелищного." Тула улыбнулась: "Ну, в некоторых областях ты являешься очень изобретательным." Конечно, Югор не смог упустить такого момента и же его спросил: "В каких, мама?"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 От росомахи отделилась двенадцативёсельная лодка и поплыла к берегу. В центре стоял Гамгор. Когда лодка остановилась в двух локтей от пирса, Гамгор легко перескочил на доске и стремительно шагая, двинулся в сторону ложи, в которой находился Гром. Сбежав по нескольким ступеням, капитан вытянулся перед Громом и, вскинув руку в приветствие корпуса, громко доложил: «Мой командор, флот по вашему приказанию прибыл в порт Самрой и готов сопровождать вас».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 Гром ласково улыбаясь указал подбородком в сторону вошедших. Если ты еще не поняла, что меня не удастся переубедить, то давай пока отложим продолжение разговора. Толла сердито фыркнула и отвернулась. Гром указал Франку и Гамгору на кресла. Садитесь, парни, и обратился к Гамгору. Ну, старина, что нового случилось за зиму? Гамгор хмыкнул. Много чего. Ты умеешь заводить людей. И продолжил. Ладно, слушай по порядку. Когда Гамгор закончил.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 Грон понял, что случилось, что-то неладное, еще на Траверсе Фероса. Впрочем, не он один. Гамгор не первый раз, за последние три дня, внимательно вглядывавшийся в горизонт, озабоченно произнес: "Не могу понять, почему мы до сих пор не встретили ни одной патрульной униремы". Грон, которого тоже одолевали тревожные предчувствия, кивнул и вдруг, будто решив окончательно поверить своим ощущениям, бросил сквозь зубы. Эскадрилье. Боевая готовность перестроиться ордером. Сеть. Выслать боевое охранение. Гамгор мгновение недоуменно смотрел на него, потом поняв, что Грон вовсе не думает проверять боевую вылучку, зарал командо сигналщику. Спустя полчаса эскадрилья, до того шедшая четырьмя кальваторными колоннами, стала внешне суетливо и хаотично, но на самом деле быстро и четко перестраиваться в боевой порядок. Строенные кальваторные колонны у нерем распались на привычные пятерки. На весло села свежая смена, и все облачились в кольчуге. А ящики с плотно пригнанными крышками, в которых хранился закрепленный по штормовому боезапас баллисты катапульт, были открыты, и их содержимое приготовлено к использованию. Быстро темнело. Грон приказал уменьшить ход и не зажигать огней. Он намеревался выйти на траверс зубьев дракона к рассвету. И вскоре очертания кораблей, загасивших все огни, кроме узконаправленных кормовых и ратьер пар, Исчезли запеленой мелкой мороси, нередкой по весне в этих краях. Всю ночь шли под парусами. Море будто вымерло. В водоворотах узубьев дракона, как всегда, крутило какие-то обрыва на обломки и обрывки парусины, но громко показалось, что в этот раз их было слишком много, и он приказал увеличить ход. С одной стороны, это было не очень разумно, поскольку иметь на везлах усталых гребцов во время боя значило сразу дать врагу преимущество, но он чувствовал, что надо торопиться. На горизонте не было заметно ни одного корабля и даже рыбачьи лодки, для которых погода была, если не идеальной, то вполне приемлемой, сейчас не попадались на глаза. Все свободные от вахты торчали у бортов, пытаясь заметить хотя бы один корабль, словно загадав, что если это произойдет, то ожидание чего-то страшного будто тяжкий груз, повисший над ушах людей, останется только неизбывшимся кошмаром. Но возбужденные возгласы, раздававшиеся время от времени, очень быстро умолкали, поскольку замеченные корабли в конце концов оказывались патрульными уноремами их же эскадры, которых сменили со своей позиции другие корабли. Когда на горизонте показался знакомый мыс, за которым располагалась Герленская бухта, напряжение достигло предела. Грон выслал вперед две пятерки и приказал эскадре взять мористие и немного уменьшить ход. Наконец от дозора пришел сигнал. Путь безопасен, и Грон почувствовал, что у него гора свалилась с плеч. Но тут же снова насторожился, потому что у Неремы, вместо того, чтобы войти в гавань, оттянулись Маристии и остались там поджидать подхода Грона. Когда Росомаха обогнула мыс, он понял, почему они это сделали. Гамгор, стоявший рядом с ним, невольно ухнул. А Тамор, которого он нарочито не замечал и который за все время, походу, не проронил ни слова, скрипнул зубами и пробормотал. «Ну, клянусь, о комсана!» Порта не было. Крепость угрюмо возвышалась над пустынной гаванью, сразу притягивая взгляд пятном крепко запертых и обожженных ворот. Вместо длинных пирсов и крепких причалов из воды, будто гнилые зубы самого Сайтана, торчали обгоревшие пеньки, а на месте складов и пагаузов, выстроенных в стороне от стен крепости, на дальнем конце бухты чернели огромные проплешины с головешками. Грон резко пролаял. «Эскадре оставаться на месте! Мне лодку!» Потом повернулся к Тамору. «Что скажешь, адмирал? Чья работа?» Тот вздрогнул и удивленно воззрелся на Грона на мгновение, обескураженный почти позабытым им обращением адмирал, но тут же быстро пришел в себя. «Не знаю, командор, я бы сказал, что после разгрома горгостцев никого способного на это в море не осталось. Венетам не пройти незаметно вокруг всей элитии. Южные страны не имеют серьезного флота, матросские пираты вряд ли заберутся в такую даль аситакцы». Ситакцы всегда ходят двойками, и чтобы собрать из них эскадру, способную совершить это, должно произойти чудо. Впрочем, он криво усмехнулся. Как говорят у нас в корпусе, все когда-нибудь происходит в первый раз. В этот момент подошел Гамгор. Лодка готова. Отведи эскадру дальше от берега, сказал Гром. Я думаю, что нападавшие ушли, но на всякий случай лучше иметь больше пространства для маневра. Сигнал, что можно входить. Три zero. Когда дам отправишь на патрулирование четыре пятерки, с остальными можешь входить. Гамгор разинул былорот, собираясь возразить, но Грон так боднул его взглядом, что капитан промолчал. Командор, подойдя к борту, ухватился за канат и скользнул в лодку. Прыгая на волнах, она ходко пошла к берегу. Грон разглядел на берегу несколько десятков вытянутых овальных пятен, большинство из которых были остатками унирем, но несколько явно относилось к другим кораблям. Лодка ткнулась в присыпанный пеплом песок берега. Грон соскочил с носа и слегка проваливаясь, двинулся к воротам, морая коллеги пеплом. Когда он подошел к воротам, со стены была скинута веревка и Гулас Яга прорычал: «Грон, ворота заложены камнем, тебя втянут наверх». Грон несколько мгновений рассматривал ворота, потом поднял голову вверх. Не то, чтобы он ждал предательства со стороны Яга, но все это очень напоминало ловушку. Он разозлился. А пошли все боги в задницу, все равно, если это действительно ловушка и история с воротами вымысел, то даже если он войдет в ворота, эскадра не успеет прийти к нему на помощь. Десяток гребцов в лодке не продержатся достаточно долго, даже если их не снимут стрелки со стен. Он ухватился за веревку и, поднимаемый сильными руками, поплыл вверх, отталкиваясь ногами от стены. Когда он оказался у обреза зубца, Як протянул ему руку и рывком выдернул наверх. Грон перевел дух и окинул взглядом крепостной двор. Кое-где были видны следы пожара, а от обширной конюшни в дальнем углу двора остались только обгоревшие бревенчатые стены. Грон сумрачно покачал головой и спросил нев попад: "Конейта, успели вывести?" Як скривился: "Не всех." Грон вздохнул и двинулся к лесенке, ведущей вниз со стены. "Дай сигнал на корабли, три zero и пошли. Расскажешь, кто надрал вам зад?" После того, как Як закончил рассказ, Грон сокрушенно спросил, «Кто инструктировал экипажа патрульных у Нерем?» «Я», — сумрачно ответил Як. «И что ты им приказал?» «Как обычно, не допустить корабли к Герлену». Грон вздохнул. «Як, Як, какие духи заставили тебя влезть в это дело? Ведь ты же не моряк, да и давно уже не воин. Ведь Гамгору не приходит в голову, что он лучше тебя сумеет разобраться в твоей паутине». «Зачем ты полез в дело, в котором не очень разбираешься?» Як совсем помрачнел. Агрон задал новый вопрос. «Сообщение в западной бастион передали?» Як дернул головой в жисти, слегка напоминавшим отрицанием. «Почему?» «Я не знал, сколько они здесь задержатся. Они могли бы устроить засаду». «Як, ты хочешь сказать, что полная дивизия, да еще гарнизон Герлена не смогли бы...» Он замолчал, изумленно глядя на него. Як насупился, и Гром понял, что тот не хотел никому сообщать о своем позоре, и это стоило им верфи. «А кто снял дозорного с маяковой башни?» Як заерзал. «Я подумал, что раз уж так, к тому же на сторожевой, а на море, после того, как мы разгромили горгостцев...» Он замолчал, потом, тяжело вздохнув, произнес. «И я...» «Со сторожевой...» Море видно плохо, возразил Гром. Она у стены, обращенной к степи, потому и дозорная площадка развернута к степи. Но, сообразив, что всякие разговоры опоздали, просто махнул рукой. Як еще больше насупился. Они помолчали. Потом Гром глухо спросил: почему никого не прислал со скадрой? Или информация, собранная с Муратом, тебя не интересует? Як пожал плечами. Здесь было много работы. К тому же все, что имеет Смурат, он прекрасно рассказал тебе. Это было уже слишком. Грон почувствовал, что вот-вот сорвется. Он сделал несколько глубоких вдохов, выдохов и немного успокоившись, протянул руку и потрепал Яга по плечу. Ладно, старина, тебе сильно досталось за последнее время. Иди отдохни, я все поправлю. Як сморщился, будто глотнул ослиные мочи, и ни слова не говоря вышел из кабинета. Агрон понял, что своей последней фразой нанес ему тяжелую обиду, но ничего, чтобы исправить положение, сейчас в голову не пришло. Да и не для того было. А потом он забыл о том, как окончился этот разговор. Спустя два часа он собрал старших офицеров, всех, кроме Яга. Когда Агрон сделал знак, разрешающий садиться, капитан Икамор, один из тех, кто пришел тогда с Гамгором, остался стоять, возмущенно сверкая глазами. Агрон поднял на него вопросительный взгляд. Икамор глубоко вздохнул и заговорил: "Я требую наказания полковника Яга. всю зиму он влезал в те дела, в которых ничего не смыслит, а после отхода из кадры все взял в свои руки. И то, что мы понесли такие потери, лежит на его совести." Он перевел дух и продолжил: "Когда сиэтакцы ворвались в гавань, он запретил открывать стрельбу из катапульт, заявив, что мы можем повредить свои собственные корабли." А когда униримы были захвачены вместе с пирсами, отказался дать команду на использование зажигательных снарядов. Потом не позволил сделать ночную вылазку, чтобы дать возможность мастерам сверфи укрыться в крепостях. И... Тут он заметил жест Гронна и осекся. Я благодарю капитана Якамора за подробный доклад, но я все это уже знаю, сказал Грон и веско добавил: от самого полковника Яга. Капитан растерялся, но повинуясь повелительному жесту, уселся на место. Грон слегка потянул установившуюся паузу, потом заговорил. «Как, когда и кого наказать, я решу сам. Сейчас наша задача сделать так, чтобы потери были максимально быстро восстановлены». Он обвел взглядом сидящих за столом, потом принялся задавать вопросы, ни к кому особо не обращаясь. «Каковы потери среди корабельных мастеров?» «Осталось около сорока человек, те, кому удалось спрятаться в скалах. Остальные?» Часть убито, но большинство, примерно две трети от общего числа, увезены сиэтаксами. Значит, не все потеряно, заметил Грон. Какие сведения о численности нападавших? И он повел взглядом по лицам подчиненных, выслушивая от каждого известную тому цифру. Около трехсот галер. Тоже. По моей информации меньше двухсот пятидесяти. Двести пятьдесят налетели на Герлен, остальные в это время патрулировали в море. Грон подвел итог. Итак, триста наши потери. ответил Гамгор. В Гавани сожгли сорок три униремы и три деремы. Еще четыре пятерки были на патрулировании, пока не вернулась ни одна. На верфях в разной стадии готовности было еще семь дерем и двенадцать унирем. Грун предполагал нечто подобное, но все равно болезненно скривился. Лихо. А сколько потеряли они? Все переглянулись, потом и Камор осторожно предположил: Я думаю, около трех десятков. Какое-то время все молчали, ошарашенные подобным соотношением. «Итак», — заговорил Грон, — «кучка пиратов нанесла нам больший урон, чем весь Горгостский флот, и ушла почти безнаказанной». Он обвел всех сумрачным взглядом, потом усмехнулся. «Ладно, не вешать носа, могло быть и хуже. Какие будут предложения?» Но за столом повисла гнетущая тишина. Грон оглядел понурые лица и, чуть повысив, голос произнес. «Насчет «не вешать носа»?» Это приказ, извольте выполнять. А сейчас он повернулся к Камору. Какие потери среди экипажей? Тот слегка воспрянул. Здесь как раз почти все нормально. Можем хоть сейчас поставить команды на сорок униремы, три деремы. К тому же с одня на день должен прийти маршевый полк из западного бастиона с пополнением. После распределения у нас будет не менее шестидесяти полных экипажей. Правда? Он криво усмехнулся. Без кораблей и он осторожно покосился на Гроно. Без капитанов. Полковник Як за зиму обвинил пятерых в измене и, говорят, пока живы. Грон нахмурил брови, но промолчал. Над столом снова повисла гнетущая тишина. Наконец Грон хлопнул ладонью по столу. Значит, так. В этом году шансов поквитаться у нас немного. Хорошо, если доведем искадру до сотни кораблей, что пока мало вероятно. И Комор сердито буркнул. В прошлом году при Самроэ соотношений сил было не больше. Но ему ответил Гамгор, «Ситакцы в морском деле сильнее горгостцев, да еще и бой будет в их водах». И добавил с непонятной усмешкой, «Забудь, пока Грон не прикажет обратное». Грон хмыкнул, «Хм, «Ладно, перейдем к делу. Гамгор, назначаю тебя комендантом крепости Герлен. Собери корабельных мастеров». Подбери рукастых мужиков из экипажей и начинайте заготавливать материал для постройки кораблей. Я пошлю сообщение в Западный Бостон, чтобы передали мою просьбу к низиам и свободным бондам. Пусть кто сможет поделится с нами сухим лесом, вернем на будущий год. Грон повернулся к Камору. Тебе, капитан, особое задание. Возьмешь двенадцать тюнерем и пройдешь на юг вдоль побережья. В портовых городах найдешь пару сотен корабельных мастеров. «Я хочу, чтобы через Луну, максимум через полторы, они были здесь». И Камор согласно кивнул. Гром вновь обратился к Гамгору. «Кроме того, пошли пятерку к Самрой. Пусть предупредят купцов, что все таксы в этом году будут рыскать на гораздо большей территории, чем обычно». Тут у насекся, будто в голове вспыхнула какая-то интересная мысль. «А ведь точно, горгостцев нет. Нас они потрепали, так что даже если и знают о том, что у нас еще есть корабли, то не особо боятся». Грон замолчал, напряженно над чем-то думая. Потом спросил Гамгора: "Как ты думаешь, насколько быстро они смогут опять собрать эскадру?" Гамгор задумался. "Надо поговорить с людьми, которые знают их лучше меня. Скажем с Тамором. Но по моему мнению, если они не увидят непосредственной угрозы Ситакке, то вообще не будут ее собирать." Грон, поразмыслив, пробормотал: "Хорошо." Гамгор подмигнул и Камору, который еле сдерживал смех. Остальное решит комендант Гамгор. Все свободны. Подвел итог Гром. Вечером он вызвал Яго. Что за вина капитана, в которых ты схватил? Як уперся в него тяжелым взглядом. Ты же сам посоветовал не лезть в те дела, в которых не разбираешься. Гром с интересом посмотрел на своего полковника и откинулся на спинку кресла. Это было что-то новенькое. Як впервые посылал его столь откровенно. Что ты хочешь этим сказать? Як немного опомнился. Они обвиняются в измене. И я знаю, кивнул Гром. И после небольшой паузы не громко произнес: Я хочу увидеть их. Як еще мгновение сидел на стуле, потом тяжело поднялся и пошел к двери. Гром двинулся за ним. Через два часа Гром вышел из камеры и поднялся на стену. Як, молча стоявший у парапета, даже не обернулся. Гром подошел и также молча встал рядом. Прошло несколько минут, прежде чем Як спросил: "Ты выпустишь их?" Громкий внул и не громко поинтересовался: "Как давно ты покидал Герлен, Як?" Тот настороженно покосился на Грома. "Года четыре назад." "Я хочу, чтобы ты проехал по крепостям," сказал Гром. "Не разрешаю тебе никого арестовывать и все, что ты узнаешь, доложишь мне. Ты меня изгоняешь?" Гром отрицательно мотнул головой. "Нет." «На все путешествие я даю тебе две луны. Твои обязанности в Герлене пока будет исполнять слой». «Но...» — начал был Аяк, однако Грон его перебил. «Ты должен хорошенько разобраться в самом себе, Як. Ты начинаешь видеть врагов там, где их нет». «Они ругали корпус», — насупился Як. Грон усмехнулся. «И если ты вспомнишь, я сам это делаю довольно часто».